Глава 19. У вольва отсутствует сирена, но есть звуковой сигнал. Кэт постоянно, давя на него, принялся обгонять одну машину за другой под гневными взглядами и проклятиями водителей на противоположной полосе, потому что им приходилось его пропускать. Савич махнул рукой на опасность, опустил стекло со своей стороны и высунулась, чтобы все видели ее форму. Большинство поняли столь очевидный намёк и начали уходить в сторону, освобождая для Volvo дорогу. Наконец, старый автомобиль с рёвом помчался по главной улице. На следующем перекрёстке направо, крикнула Савич. Cat ещё одовал сигнал и свернул. Машина сделала поворот по широкой дуге, едва не задев автобус. Затем они оказались на более спокойной дороге, по обе стороны которые росли деревья. Солнце пробивалось сквозь ветви, разливаясь по ветровому стеклу словно краска, но Кэт не убирал ноги с педали газа, и они на скорости 50 миль в час промчались мимо больницы. Оттуда выезжала пожилая леди. Кэт снова нажал на гудок и проскочил мимо нее так быстро, что маленький фиат закачался. "Спокойнее, сэр", сказала Севич, одной рукой упираясь в приборную панель, а другую, ухватившись за свое кресло. Нас ждет крутой левый поворот. Они уже входили в него, и Роберт едва успел сбросить скорость. Когда он ударил по тормозам, машина задрожала, и цветные карандаши и плюшевые медведи посыпались с заднего сиденья на пол. Им навстречу ехал молодой парень на гольфе, и машины разминулись, едва не зацепившись зеркалами. Вы уже так ездили, заметила Сэвидж. «Но с тех пор прошло много времени, Ответил он, чувствуя, как сердце стучит где-то в горле. "Лау-Роуд", сказал Севич после поворота. "Здесь много больших домов". Она была права. По правую руку стояли особняки в стиле поздних тюдоров с широкими фасадами и черными балками. На противоположной стороне плотно росли деревья. "Они сказали после перекрестка, верно?" спросил Кэтт. Да, где-то здесь, ответила констебль, глядя в сторону деревьев. Ну и где ты, ублюдок? крикнул Роберт, резко сбрасывая скорость. Кто-то на корсе принялся гудеть им, но Кэт его проигнорировал, наблюдая, как дома в стиле тюдоров сменяют кирпичные здания ар-деко. Он может находиться в любом из них, сказал он. Или нет, отозвалась Севич. Впереди появилась патрульная машина с включенными сигнальными огнями. Старший инспектор помигал фарме и опустил стекло, когда они подъехали ближе. "Кого-нибудь видели?" спросил он. Оба констебля нахмурились, но тут один из них увидел Савича в форме на пассажирском сиденье. "Ничего?" ответил он. "Блокируйте дорогу с севера", приказал Кэт, кивая через плечо. "Если он пешком, то не мог далеко уйти". Передайте по рации, чтобы кто-то перекрыл южную часть дороги. Затем двинемся от дома к дому. Начинайте с больших особняков, с первых номеров. Если увидите что-то подозрительное, свяжитесь с нами. Сэр, сказал водитель, и умчался вперед. Роберт поехал дальше, внимательно оглядывая каждый дом. Что он тут делает? Едва ли мы узнаем. Он живет в другой части города, а его семья на границе с Сафалком. Здесь у него нет никаких известных нам связей. Маршруты Вокера включали эту улицу? Севич покачала головой. Слишком далеко, газеты сюда доставляет кто-то другой. А мы можем прямо сейчас проверить, не умер ли здесь кто-то в последнее время. Складывается впечатление, что тут живет много пожилых людей, возможно, есть пустые дома. Я попробую узнать, сказала Севич, доставая телефон. Кэт медленно ехал дальше, изучая местность вокруг. Но справа продолжали идти аккуратные дома, а слева лесистый участок, и он едва не пропустил просвет в лесу слева. Металлические ворота и знак «Продается». Он крутанул руль, сворачивая на проселочную дорогу. "Вы что-то заметили?" спросила Савич. Роберт не ответил, просто остановил Volvo у ворот и распахнул дверь. Солнце успело сильно прогреть воздух и стало жарко. Он перепрыгнул через канаву, дальше проселочная дорога уходила в лес. Вы знаете, есть ли там дом? Понятия не имею, ответил осевич, но что-то должно быть. И если это что-то продается, то оно должно пустовать. Сейчас я проверю вашу догадку в земельном кадастре и поруюсь на портале недвижимости. Но знак выглядит так, словно стоит уже лет сто». Здесь тихо. Другие дома далеко. Идеальное место, чтобы спрятать нескольких девочек. Сэр, протянула Севич, и по ее тону он понял, что она хочет сказать. Вам решать, ответил Роберт, поворачиваясь к ней. Я не хочу, чтобы вы попали в новые неприятности. Констебль надул щеки и погрузилась в размышления. Это всего лишь неприятности, сказала она наконец. Насколько плохо они могут закончиться? Я вызываю подкрепление и на сей раз пойду с вами. Затем с впечатляющей легкостью перелезла через ворота и приземлилась с другой стороны, одновременно начав говорить в рацию. Кэт порадовался, что она стояла к нему спиной, когда его нога скользнула по первой горизонтальной стойке ворот, и он едва не упал. С трудом перебрался на другую сторону, и дальше полицейские пошли рядом, стараясь держаться ближе к деревьям. Хотя они находились недалеко от города, у Кетта возникло ощущение, что они вперлись в ужасную глушь. Через несколько минут дорога исчезла, и теперь они шагали по открытому, заросшему травой полю в сторону ограды на юго-востоке. "Ферма?" спросил Роберт. "Возможно, лошади," ответил констебль. "Здесь многие выращивают лошадей, потому что рядом есть река, а с другой стороны поле для гольфа." Они продолжали идти дальше, и всякий раз, когда кто-то из них задевал камень или наступал на ветку, казалось, будто трещит выстрел. Через минуту тропа свернула налево, к ряду древних лип, а поодаль, в тени, они увидели дом. "Бинго", сказал Кэт, прячась за упавшей плакучей ивой. Дом выглядел старым, Складывалось впечатление, что он пострадал от пожара или на него упало дерево. На одной стороне крыши зияла большая дыра, рядом на земле валялись куски дымовой трубы. Все окна были заколочены. А вот входная дверь распахнута. Полиция знает, что мы здесь, спросил Кэт. Савич кивнула. Они прибудут через несколько секунд. Вы хотите подождать? Нет, подумал он. Но воспоминания о вчерашнем дне были еще достаточно свежими, и вдобавок у Кетта продолжала болеть голова. Брэндон был бандитом с кувалдой в руках, и он защищал наркотики. Однако оставалась достаточно высокая вероятность того, что Стилвотер является психопатом, вооруженным Бог знает чем, и может стеречь трех находившихся в ужасе девочек. Да, нам стоит подождать, сказал Кэт. Но им не пришлось ждать долго. Он уже различал мерцание синего света между деревьями, и очень скоро они услышали приближавшиеся шаги и увидели двух офицеров. Роберт махнул им рукой и попросил не шуметь. Если наш человек здесь, он может быть опасен. В идеале нам следовало бы дождаться переговорщика и пожарную команду, но мы не можем допустить, чтобы девочки стали заложницами. Вы двое зайдите сзади и ждите. На случай, если он попытается сбежать. Савич, со мной. Тем не менее он остался стоять, погрузившись в сомнение. Что-то его тревожило. "В чем дело, сэр?" спросила Савич. "В сэндвиче и кока-коле", сказал Роберт, снова посмотрев в сторону дома. "Зачем он покупал их по кредитке? Это выглядит совершенно необязательным." или тщательно спланированным. Может быть, он просто хотел есть, предположил Совиц. Магазин находится довольно далеко отсюда. Возможно, он надеялся, что мы не сможем отследить его перемещение на таком большом расстоянии. Вы же сами говорили, что парни вроде Стилвотера умны, что иногда делает их самоуверенными. Я не раз читал о реальной преступности, именно так и ловят многих из них. Не говоря уже о том, что его вообще может здесь не быть, кэт кивнул. Ладно, давайте сделаем это. Он побежал вперед, изо всех сил стараясь не шуметь. Савевич, соблюдая тишину, не отставала, держа дубинку наготове. Два констебля уже скрылись в лесу, обойдя кирпичную мастерскую, находившуюся за домом. По мере того, как открытая дверь становилась все ближе, кэт перешел на шаг, на секунду задержался перед ней, а потом заглянул внутрь. Конечно, там царила темнота. Если здесь и было электричество, его давно отключили, а окна забили фанерными щитами. Внутри пахло мочой. Но Роберт практически не сомневался, что мочились не люди. Он прожил в Лондоне достаточно долго, чтобы знать, как воняют крысы. Старший инспектор вытащил из кармана телефон, Но вспомнил, что фонарик больше не работает. Савич сумел опередить его, направив луч своего фонарика вперед и переступив через порог. Кэт последовал за ней, пытаясь понять, пустует дом или нет, пока не сообразил, что здесь ему не потребуются инстинкты. Тот, кто находился внутри, на Савидж подошла к первой внутренней двери, держа дубинку на уровне правого плеча, толкнула дверь ногой и Кэт заглянул в маленькую пустую комнату, если не считать камина. Из нее выходила только одна дверь в коридор, и Роберт кивнул в ее сторону. Он не был уверен до конца, но ему казалось, что свист доносился оттуда. Кэт выставил три пальца. И Савич кивнула, показывая, что поняла. Два пальца? Один палец? Роберт выпрямился во весь рост, поднял ногу в ботинке 11 размера и со всех сил ударил в дверь. Она не столько открылась, сколько слетела с петель и рухнула на пол в облаке пыли. Полиция взревел Кэт, вбегая в комнату на колени!» Полиция эхом отозвалась Савич. У них едва хватило времени, чтобы разглядеть маленькую кухню, освещенную через дыру в потолке, стол и мужчину в комбинезоне, перед тем как задняя дверь распахнулась и в кухню с оглушительными криками вбежали два констебля. Если они хотели вызвать страх и ужас, то добились своего. Мужчина, даже в клубах пыли и сумраке, кет узнал стиль отшатнулся от раквины. Что-то выпало из его руки, и со звоном ударилось опол. Стоять на месте крикнул Кэт, в три шага пересек кухню и схватил Стил стилвотера за плечо. Тот был покрыт чем-то мокрым, липким и теплым, а у его ног валялся жуткий маленький нож. Роберт отбросил его в сторону ногой, развернул Стил стилвотера к себе спиной и заломил ему руки назад. "Эй!" завопил тот, «отвалите от меня. Наручники, крикнул Кэт. Но Савич уже оказалась рядом. Она защёлкнула наручники на запястьях Стилвотера, затем врезала ему ногой по икре, заставив упасть на колени. Подбородок со стуком ударился о железную раковину. "Какого дьявола вы делаете?" закричал Стилвотер. Его голос прозвучал сдавленно и приглушённо. "Отпустите меня!" Продолжай сопротивляться, прорычал Кэт. Я с радостью избавлю тебя от желания драться, сынок. Стил Вотер застонал, но перестал дергаться. Сев на пятки, попытался повернуть голову, чтобы посмотреть на тех, кто находился у него за спиной. Он довольно сильно разбил лицо, но это не объясняло грязь, покрывавшую его. Ублюдок был с ног до головы испачкан кровью. Где они? спросил Кэт, схватив Стилвотера за волосы и повернув его голову назад. Затем глянул на двух констеблей. Проверьте дом, надворные постройки и лес. Они должны быть где-то рядом. Кто? спросил Стилвотер. Не шути со мной, сказал Кэт. Где девочки? Что ты с ними сделал? Это их кровь. Нет, воскликнул Стилвотер. У меня нет никаких девочек. Его прервало появление других полицейских. Внезапно кухня оказалась заполнена людьми, в воздухе клубилась пыль. Среди них был и Данст. Его серое лицо стало еще более серым, когда он увидел комбинезон Стилвотера. "Они здесь?" спросил Данст. "Должны быть", сказал Кэт и наклонился так, что его голова оказалась в нескольких дюймах от лица Стилвотера. И для тебя будет лучше, если они окажутся живы. Задержанный сумел вывернуться и теперь сидел на заднице, пытаясь слезнуть кровь с разбитой губы. Из его носа текли сопли. "Я не знаю, о чем вы говорите", сказал он. "Здесь никого нет, кроме меня. Это кровь кролика". "Кролика?" переспросил Роберт. Стил Уоттер кивнул в сторону стола, и старший инспектор увидел освежёванных животных, приготовленных к разделке. На тарелке блестели вырезанные органы. К горлу кетта подкатила тошнота. Три кролика смотрели на него темными мертвыми глазами. Всего лишь кролики, сказал Стилвотер. Один из констеблей заглянул в открытую дверь и покачал головой. Да ты смеешься надо мной, возмутился Роберт и посмотрел на Стилвотера сверху вниз. Ему ужасно хотелось врезать ему ногой по голове. Ты здесь потрошишь кроликов? Борьба с вредителями, ответил Стилвотер. Здесь их полно, как и крыс. Я помогаю другу и зарабатываю немного денег, продавая мясо кроликов. Он поднял окровавленные руки, демонстрируя невиновность. Клянусь, ничего другого я не делал. Кэт встретил взгляд Сэвидж и прочитал ее мысль. Дерьмо. Поднимите его. Приказал он ей: "И отведите в участок. Позаботьтесь о том, чтобы все передали судмедэкспертам". "Вы меня арестовываете?" спросил Стилвотер. "Я не понимаю". "Да, вы арестованы", ответил кэд. "Крестьянин Стилвотер, вы арестованы за похищение Дели и Кроссон, Конни Бирн и Мэйси Мелоун. Вы ничего не должны говорить, но все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде и стать уликами. Вы поняли?" Стилвотер отрицательно покачал головой. Констебль Савич, взяла его за локоть, помогла подняться на ноги и подтолкнула к задней двери. "Стилвотер", сказал кет и тот обернулся. "Если они здесь, мы их найдем». "Нет", ответил Стилвотер. "Вы их не найдете». И хотя было темно, а в комнате клубилась пыль, Роберт мог бы поклясться, что мерзавец улыбается.